Глава 13. Жизнь седьмая. Чудо инженерной мысли. Ещё хочу. Я сомнением посмотрел на девушку, что амёбой растеклась на диване, почти не подавая признаков жизни. Укутанная в простыню, она камнем рухнула на диван после второго захода в парилку. Рухнула и лежала так минут 5, едва дыша. А теперь вот на тебя. Ещё хочу дела. Я-то могу тебе обеспечить. Только вот оно тебе надо. Поднимая со стола стакан с холодным пивом, поинтересовался я. Всё тебе разжёвывать нужно. Гайка с усилием поднялась, так что простянёла упала вниз. Мой взгляд сразу прирос к её груди. Обалденная она у неё всё-таки. Пива мне налей, глаза можешь не отводить. Когда ты так смотришь, у меня внутри прямо всё поёт. Взгляд я всё же отвел. Неудобно было одновременно смотреть и что-то делать. А когда я передал подруге полный бокал, то с неудовольствием отметил, что простыня снова заняла своё место. А вот нечего, выдала гайка непонятную фразу, после чего залпом выдала всё пиво из бокала и снова протянула его мне. Хмыкнув, снова налил и протянул девушке. Это-то она решила потянуть. Полминуты тянула и снова одним глотком допила оставшееся. Всё, я готова. Веди меня, мой маркиз. Это с чего ты меня в аристократы записала, да ещё на такую ступень? Ну как же? Маркиз Десад, садома за все дела. Компренда мономи. Я и не знал, что ты полиглот, улыбнулся я. Но с тем, что баня это некий ритуал боли наслаждения, пожалуй, соглашусь. Ладно, пошли. Только не хныкай потом, что тебе плохо. На этот раз я улыбнулся кровожадно. А полоснёшь, умоешь, в чистую простыню завернёшь, в номер отнесёшь. Выдала порядок действий гайка, инструктируя, как именно следует обращаться с её бесчувственным телом. Будешь иметь, не буди, продолжил я расхохотавшись. Ты офигел? Надула губки Гайка. Конечно, Буди. Замечательная всё-таки у меня подруга. Вот так, смеясь и шутя, переругиваясь, мы дошли до парилки, и уж там я отыгрался вволю. Назад в общий зал она не вышла. Пришлось выносить. Внёс недолго, до бассейна. Куда и скинул не ожидавшую такого подвоха Гайку. Короткий виск, всплеск и совсем не литературная речь, как только её голова показалась из воды. Из бани мы вышли спустя полтора часа. На этот раз никакая нимфа нас не побеспокоила. Да если бы даже и пришла, то с того не досигаем я для этой категории игроков теперь, даже не усиливая ментальную силу. Две сотни единиц фактического уровня характеристики это вам не просто так внушает, знаете ли. Число в самом деле, если задуматься, запредельное. И дело тут не только в том, что я в нее очень много вкладывал, нет. Тут и коэффициент, равный 2,01, и сумма дополнительных уровней роль играют. Вот так вот. Распаренные, умытые, чистые практически до скрипа и, что самое главное, отдохнувшие. Мы дошли до своего номера и завалились спать. Проснувшись через два часа, я попробовал растолкать подругу, но та лишь вяло перевернулась на другой бок. Пожав плечами, встал и вышел из номера. Немного перекусил в ресторанчике и направился в таблетку. Предстояла очередная встреча с Аудой. Пропустили вообще без вопросов, практически как своего. Пиво не предлагаю, знаю, что откажешься, но хорошего кофе налью. Поприветствовал меня бармен. Точно хорошего. Я навострил уши и весь внутренний подобрался. Про кофе не шутят. «Пробуй!» — на стол опустилась чашка. Кивком поблагодарил и с удовольствием посмотрел на нее. Не то маленькое недоразумение белого цвета, подаваемое в ресторанах с таким же маленьким блюдцем, а нормальная человеческая чашка. Взял в руку, прикоснулся губами к краю, отпил и замер, наслаждаясь вкусом. «Обалдеть! Лесной орех и корица!» Вот он, мой любимый сорт. Или не сорт, а добавка, не знаю. Да вообще до звезды, что это. Главное, я его нашёл и теперь могу пить. Старался протянуть это гновене как можно больше и срок, но не сумел. Кофе кончился очень быстро. С сожалением открыл глаза и жадно потянулся к ещё одной чашке, что уже стояла на столе перед Аудаей. Вторую порцию удалось растянуть на чуть более долгий срок. Мне нужен рецепт, безаговорочно произнёс я, ставя пустую чашку на стол. "Уже у тебя", улыбнулся бармен, и в этот же момент звякнул зумер входящего сообщения. "Спасибо", скользнув взглянув на рецепт, поблагодарил я. "А теперь давай к делам, Метис". Чуть посмурнел его взгляд. "Завтра вы выходите?" То он не спросил, а произнёс как утверждение. Вот координаты, куда вам необходимо прибыть. Мне пришло сообщение. Провожатые будут ждать у ворот, они доведут до Черноты, а там пересядете. Во сколько мы собираемся выезжать, он не спросил. Для таких сущностей, как иуда, такое безнадобности. Я молча посмотрел координаты, нашёл их на карте. Всё правильно. Точка с Чернотой почти у самой границы регионов. И такое соседство наводило на очень интересные мысли. «А вот это...» — он положил на стол небольшой ящик. «Контейнер для сбора». Я открыл контейнер. Осмотрел. Ящик со многими отделениями, куда можно было положить, налить или насыпать что-то соответствующее. Ничего необычного не заметил. Ящик как ящик. «Не смотри на внешний вид. Все самое интересное скрыто между створок». пояснил Баرمان. Не переживай, он крепкий. И вот ещё что. Метис. Будете возвращаться, ты мне сразу сообщи. Ладно. Не получится через черноту весточку послать. Так когда её пересечёте, напиши. Только обязательно, это важно. Почему? Задал я ризонный вопрос. Может получится так, что вам придётся возвращаться не в Цифроград. Почему? Не стал я оригинальничать и повторил вопрос. Я до конца не уверен в завтрашней битве. В том, что мы победим. Это как? Ты же ткач. Все видишь. Все знаешь. И мне можно противодействовать. Есть схожие силы, только другой направленности. Вот их сейчас и используют против меня. Ты к такому не был готов? Не совсем так. Не буду вдаваться в подробности. Ты главное напиши, хорошо?» «Хорошо», — по кладиста кивнул я. «И да, вот еще что». Он наклонился куда-то за барную стойку и вытащил на свет странного вида очки. «Вот». «Пригодится, если уж с костюмом все так нелепо получилось». Я взял их в руки, осмотрел. «Сварочные очки? Хм, а ведь могут и понадобиться. Даже точно». Очки были из современных, но без автоматического затемнения. Просто добротно сделанный предмет. Засунул в карман и в комп поблагодарил. Что-нибудь ещё? поинтересовался я. Нет, Метис, это всё. Тогда до встречи, Иуда. Я постараюсь принести тебе необходимое. До свидания, Метис. Барман на прощание крепко пожал мне руку. Выходя из таблетки, я объявил общий сбор. пора было грузиться, заниматься этим завтра по утру. Не было никакого желания. Когда я подошёл к складам, меня уже встречал арбуз. Здоров, Геракл, приветливо кивнул он и протянул руку. И тебе, прапор, привет, пожал я протянутую лапать. Грузиться будете? еле слышно молча кивнул. Минут за 15 собрались почти все, и мы приступили к погрузке. Что мы берём с собой, было давно определено, и осталось только разместить всё в прицепе. Справились всего-то за час, после чего разошлись по своим комнатам. Арбуз клятвенно пообещал, что завтра к 5:00 утра прицеп уже будет прицеплен к нашему Уралу. И это тут уже знает время нашего отбытия. Ранний подъём состоялся в 4:00 утра. Завтрак, во время которого коллектив усиленно молчал. Прибивать никого не стал Настраивать группу на позитив тоже. Впереди грандиозный бой, каждый к нему готовится как может. Мрачная сосредоточенность совсем не так уж плохо. Без пятнадцати пять мы всей группой подошли к стоянке за нашим автотранспортом. Как и обещал Арбуз, к Уралу уже был прикреплен прицеп с вооружением, а возле джипов стояли провожатые до точки пересадки. «Доброго утра, так сказать!» Радостно поприветствовал нас Громофон. «Ага, типа того!» подъъкнул бутылка. "Вы хоть не на мотоцикле?" скривилась Чебурашка, явно не испытывая тёплых чувств к провожатым. "Не, на машину выделили. Вон стоит." указал куда-то за наши спины бутылка. Мы как по команде повернулись, куда указывал младший из неведимок. Нормальная такая машина, Гранд Чироки чёрного цвета. Добротный и проходимый джип. Вполне себе ничего. Выдвигаемся, скомандовал я, и привычно полез на свою башенку. Быстро проехали все блокпосты, выехав в чистое поле, прибавили газу. Полчаса совершенно спокойной езды. В близлежащих окрестностях мутантов вычищали с особым усердием, и мы прибыли в точку пересадки. "Это что за урод?" восторженно удивлённо воскликнул Шибер, когда узрел средство нашего дальнейшего передвижения. Мы вылезли из машины и подошли к двум цифрам, ждущим нас возле удивительного автомобиля, способного передвигаться по черноте. — Сам ты в урод, бебезьян небритый! — вперед выступил длинный худой мужичок с проплешиной на голове. — А это Клава! Он с гордостью указал на грузовик. — Не буксуй, шеф! Сразу же пошел на попятную здоровяк. — Это же я так, от чувств нахлынувших, типа восхищаюсь. — Ты мне лучше вот что скажи, кальмар. Что это было раньше? — КамАЗ, — пожал плечами водитель и, скорее всего, конструктор. — База 6 на 6. Но тут от того, что было, ничего не осталось. — Это да. Это я вижу. Шибер уже вплотную подошел к грузовику и полез тыкать во все пальцами. — Ни хрена не поняла. Покачала головой чебурашка и посмотрела на фотона. — Как это нагромождение труп и колеса? может ехать по черноте. Ты в курсе, почему на черноте выходит из строя всё технологическое? Обратился к ней второй пилот, совсем уж низенький мужачок. Никто не в курсе, буркнула Че. Это да, согласно закивал Децул. Но есть правила. Сначала дохнет самая навороченная электроника, потом загибаются простые схемы, далее инжектора, следом обычный ДВС на бензине, а потом и дизель крякает. Все знают. Улезла в неуспешный монолог дед с лагайка. Это что? Для наглядности девушка указала на бывший КАМАЗ. Следующий этап, улыбнулся второй пилот. Паровой грузовик. В этот момент от паромобиля вернулись кальмар с шивером. До нас донеслись объяснения кальмара. Резервуар с водой на 5 кубов. Нам этого хватит на туда и обратно. Топливо специальное, брикеты спрессованные. Они пламя дают такое, что и на черноте говорит вполне приемлемо. Отчего он такой громоздкий и несуразный? подала голос да этого задумчивая, смотревшая на механического монстра сова. Можно же было, наверное, соорудить что-то более компактное и не такое ресурсоёмкое. Технологии же позволяют. А тут как в XIX век. Я видела современные паромобили, они немного другие, изящнее что ли. То-то и оно. технологии, кальмар сплюнул. Делали мы такое и не раз. Думаешь, это первый вариант? Да хрен из два. Седьмой, богодуше мать. И вот именно в таком виде, где всё в громоздкой несуразно, с большими металлическими патрубками и клапанами таких размеров, как были до революции. Клава, он ткнул в сторону шедевра местной инженерной мысли. Ломается намного меньше, когда именно вот такая. Доезжаем на ту сторону. Да мелкий ремонт, потом обратно. Есть снова мелкий ремонт. Скорость какая? Задал вопрос я. А вот тут проблем нет. Расплылся в улыбке кальмар. Прёт так, что только ветер в уши аж свистит. Тогда и прицепляемся и в путь, вынес я решение. Не, не беретсяпляйтесь, перегружаетесь на наш прицеп. Вас что, не предупредили? Ваша-то лоханьь защиты от черноты не имеет. Калмар ткнул пальцем в сторону нашего прицепа. У вас же там не бойся, маломальская электроника есть. Есть, кивнул я. Ну вот. А наш прицеп немного защищён от воздействия черноты, так что перегружайтесь. От чего ты вы эту защиту не поставили на обычный движок? Ездили бы на нормальном грузовике по черноте, а не на этом вот, подал голос фотон. Самый умный, что ли? Тут же окрещился кальмар. Не работает оно так. Ежели механизм просто лежит и не используется, то защита худо-бедно работает. А если ток пошёл или реакция какая химическая, то всё, хана. Перегружаемся, коротко скомандовал я, прекращая все дальнейшие попытки запросов. Пошли, шибер. Кроме нас бомбу никто не перенесёт. И пока мы с бородатым осторожно вынимали ФАБ-500 из нашего прицепа, я всё катал туда-сюда одну странную мысль: Откуда у юде столько специализированных артефактов? И в кузне, и здесь, и ноде столько, что хоть ложки для столовых из него делай. Метис, то я богодушу мать. Окрик Шибера вывел меня из задумчивости, и я успел ему подсобить закатывание авиационной бомбы в прицеп парамобиля. Прости, задумался. «О бабах а бабах, заволлебался здоровяк. О чего о них думать? — хмыкнул стоящий и внимательно следящий за погрузкой Дацил. — Они либо есть и рядом, и тогда думать особо не надо, потому как чем-то другим заниматься следует. Либо нету и далеко, тогда думать вообще бессмысленно, пустая трата времени получается. — Философ Хренов! — сплюнул Шибер и затянул крепежные ремни, чтобы наш пламенный полутонный привет неназываемому не убежал куда-нибудь по дороге. — Есть маленько! — Важный кивнул Децул. Ещё через 20 минут мы закончили с погрузкой. Ко мне подошли грабафон с бутылкой и попрощались. Ждать нас они не собирались. В приближающемся замесе невидимки будут нужны как воздух. Я пожал протянутые руки и пожелал удачи в приближающемся бою. Мне ответили тем же. Нас разместили в специальном отсеке для пассажиров. Располагался он на самом верху паромобиля, и вид оттуда был отличным. Четыре узких оконца, они же бойницы, и двухъярусные нары. Места было не сказать, чтобы достаточно, но кое-как разместились. Но, как оказалось, всё было не так уж и плохо. Через несколько минут нас навестил Децел. "О чего вы все сюда набились, как кильки в бочке? Места стрелков кто занимать будет?" Говорить о том, что инструктаж с нами никто не проводил и что мы знать не знаем ни о чём подобном, я не стал. Просто спросил, сколько требуется стрелков и где. Мест в VIP-номерах оказалось 3: над кабиной, по центру и в хвосте промобиля. На кабину забрался я, центр заняла гайка, а в хвост уселась сова. Три лучших снайпера отряда, как ни крути. Протяжно свистнув, бывший выходец с Камского автозавода плавно тронулся с места. Набрал скорости и забурился в чёрные барханы мёртвого кластера. Набежавшая волна дезориентации схлынула за секунду. В общем, к каналу метнулся фотон, и ему досталось сильнее всех. Оно и понятно, самый слабый из нас как по уровням, так и по общему развитию. Билет под названием Экспресс-прокачка от Метиза успели ухватить лишь Чебурашка с Ягелем. На тот рейс фотон не попал. Зато успел на следующий, не менее грандиозный. Оказалось, что подобные мысли посетили не только меня. Мне неожиданно загорелся сигнал сообщения в общем чате, и я с удивлением заглянул в него. Кому-то сейчас приспичило пообщаться. Ну да, кто бы сомневался. Шибер. А кто-нибудь вообще слышал, какая награда выпадает героям, сумевшим завалить неназываемого? Не делишь шкуру неубитого медведя. Соба влезла в общий чат, но тут же наткнулась на непонимание со стороны всего отряда. В поддержку мысли Шибера отписались все. Я тоже не утерпел и очень вежливо попросил сову, если у неё есть подобная информация, поделиться с нами. Перечить моя заместительница не стала и, как мне показалось, неохотно выдала: "Много чего там переpadaет, точно не знаю, слухи только. Очков прогресса, естественно, навалит от души, шкал прибавит. Несколько штук дополнительных жизней, думаю, тоже дадут". «Гуманность, куда же без нее?» «Но и прочего тоже будет немало. Умения на выбор. Может, даже два. Больше не знаю ничего». Но и этих слов было достаточно, чтобы поднять волну нового обсуждения. Я не мешал. Но Савея в привате сообщил, чтобы не лезла. Мрачная решительность суицидников постепенно сменялась жаждой трофеев. «Пусть так». 40 минут путешествия по чёрному кластеру, и парамо빌 выбрался на степное поле. Куе где виднелись небольшие участки деревьев, холмики и протолочная дорога, уходящая куда-то за холмы. Так, народ, показался из кабины кальмар. Пал часа перекурить, и мы машину осмотрим. Потом можем вас докинуть куда надо, в пределах 2 км. Дальше запаса хода не хватит. Команда вылезла из чрева парамобиля и принялась усердно разминать ноги. Стрелки остались на своих местах, территорию осматривать надо. Одна лишь гайка, кивнув мне, закатила глаза и принялась высматривать зараженных. С высоты кабины я окинул взором местность и попросил Шибера притащить мне бинокль. Не догадался сразу взять его с собой. Поглядывая, как здоровяк поднимается ко мне, дернул головой от неожиданно всплывшего сообщения. «Внимание! Высокий уровень наблюдательности!» Сработала интуитивное озарение. Есть вероятность, что, используя трофейный браслет Нолдов, вы сможете уцелеть в ближайшей битве. Хрена себе. Озаренице подъехала. И как поступить? Дилемма. Нет, браслет надеть можно, хоть на нём моды и не стоят. Только вот толку от него не будет никакого. Единственное, что получается сделать вызвать элитного Нолда. Но в здравом уме так никто не поступит. Вывод? Он был и категорически мне не нравился. «Держи», — поднявшийся шибер протянул мне бинокль. «Постоишь на страже? Сбегаю в лесочек». «Без проблем», — кивнул здоровяк и встал на мое место. Я же спустился вниз и неспешным шагом направился в небольшую рощу. Ей рощей-то называть было стыдно, так? Деревья в семь-восемь да кусты возле них. Но исправить наддобность можно было без лишних глаз. Зашёл в кусты, вытащил из инвентаря браслет, покрутил в руках, а потом, больше не думая и не рассуждая, нацепил на руку. Открыл клавиатуру и ввёл идентификатор, но вот не подтвердил. И был он не мой, и даже не гайки, а совы. Так уж выпали карты, что волею судьбы я встал во главе отряда. а командир подразделения в первую очередь должен думать о сохранении жизни подчиненных. Вот я и думал. Все, кто вступил в мой отряд, открывали мне свои параметры. Абсолютно все, включая оставшийся лимит перерождений. И у совы он был минимальный. По меркам этого мира, где смерть — обыденное явление и не такое уж значительное, сова была на грани окончательной гибели. Прибыв в наш регион, она разменяла последнюю двадцатку. Потом, правда, немного прибавила, когда мы остановили Орду, но суть и это не меняла. И именно поэтому я и ввел ее идентификатор. Внимание! Принят идентификатор. Объект иммунный. Человечность низкая положительная. Прозвище идентификатор Сова. Вооружение неизвестно. Обладает боевыми умениями континента. Внимание. Ввести идентификатор. Да? Нет? Вы можете сделать выбор сейчас или отложить на удобное для вас время. Отложить на другое время? Да? Нет? Хмыкнув, нажал второе да. Не время вызывать одних из самых загадочных сил континента на ранн-деву. Браслет неожиданно завибрировал и будто заёрзал на руке, принимая удобное положение. Потом немного успокоился. Вибрация пропала, но он стал расти вверх и вниз по руке. Всего за несколько секунд он занял всё пространство между локтем и запястьем, затем провалился сквозь эльнешку, болезненно впился в кожу, чем-то там у себя клацнул и туго обхватил руку. Внимание. Принята отсрочка идентификатора. При попытке избавиться от браслета любым способом произойдёт автоматический ввод идентификатора. Пожалуйста, Не пытайтесь обмануть устройство. Это может привести к неприятным последствиям. Внимание. Вам доступна опция скрытия браслета. Выбрав её, вы в любой момент и на любой срок можете сделать браслет невидимым для других игроков и персонажей. В таком состоянии они не смогут его заметить или нащупать. Внимание. При высоком уровне характеристики наблюдательность опция может не сработать и Персонаж или игрок увидит устройство. А вот это очень удобный функционал. Нечего будоражить умы команды, лишний повод для беспокойства нам совершенно ни к чему. И всё же для чего эта система? Что такого она видит в будущем? Вопросы. А одни вопросы. Выйдя из кустов, я забрался на парамобиль. Хотел пройти к своему месту, но был остановлен стоящим рядом с обой и гайкой. Митис «Место боя менять не будем?» — задала вопрос сова. «Как механики дадут команду, что можем выдвигаться, так и полезу в систему с запросом», — отозвался я. «Вблизи есть кто?» «Это я уже гайки». «Чисто. Никого не вижу». Бодро отозвалась она. «Тогда ждем», — пожал я плечами и, наконец, дошел до Шибера. Потрепавшись с ним минут десять, дождались сигнала от кальмара, Попросил его обождать минут десять и обратился к системе с запросом. Как и в прошлый раз, попросил указать на карте расположение цели. Только на этот раз не стаю с элитой, а неназываемого. Ответ получил. Большая красная точка замигала на карте на расстоянии 17 километров от нас. Скинул информацию в общий чат и минуты через три все пришли к единогласному мнению по поводу места будущего боя. «Кальмар!» Позвал я главного водителя. Смотри, я там с сообщением тебе координаты скинул, куда нам надо. Вижу, отозвался он. Старт через минуту. Через минуту мы всё же не поехали. При попытке тронуться лопнул какой-то хитрый патрубок, и из него повалил густой пар, под который попала гайка. Отчаянно везящая девушка отпрыгнула в сторону, не удержалась и скатилась вниз с парамо<b> Мад механика вслился с моим. Уже через секунду я был возле любимой. С тревогой вглядыя она в вспухающие от ожогов валдерина её лице. Спокойно? К нам подбежал фотон. Сейчас всё будет в лучшем виде. И прижал свои ладони к лицу Гайки. Девушка дёрнулась, как от резкой боли, но уже через секунду расслабилась. 5 секунд фотоновских ахалай махалай. и абсолютно невредимая гайка поднялась на ноги. Поднялась, а открыла рот и выдала такую тираду в сторону лазающих по корпусу кальмара и децла, что даже шибер замер с открытым ртом. Потом закрыл его, переварил услышанное и громко захлопало в ладоши, выражая свое восхищение. А вот на механиков этот спич не произвел особого впечатления. Как лазили по корпусу, латая пробоину, так и продолжали заниматься своим делом. матеря на все лады континент и черноту. Лишь спустя 10 минут, когда повреждения были устранены, они все же извинились, но так, для проформы. Да и гайка успокоилась, прекрасно понимая, что вины на механиках нет никакой. Все снова заняли свои места, с опаской поглядывали на переплетение труп, когда транспорт тронулся с места. Но на этот раз обошлось, и до намеченной нами точки парамобиль добрался без проблем. Выгрузились, и чудо инженерной мысли развернулось спеша обратно. Завтра по утру мы будем вас ждать у границы Черноты. Ещё раз повторил кальмар то, что уже было оговорено. Я кивнул, пожал ему руку и пожелал доброй дороги, после чего повернулся к отряду, который разбивал временный лагерь. Даже не временный, не знаю, как такое называется. В общем, находиться мы тут должны были всего минут 40 от силы. Перекусим и снова займёмся грузотаскательными работами. А всё почему? А потому, что до нужного нам места ещё километр. Жаловаться на судьбу никто не стал, ибо бесполезно это занятие. Вы хоть представляете, как это круто, наворачивая горячую похлёбку вещал шибер. До да на всём континенте по пальцам можно пересчитать тех, кто не называемого волил. И мы туда пока не входим. Посадил его Чебурашка. "Пойдём", уверенно высказал своё мнение Ягель. Это было настолько неожиданно, что все повернулись к нему. Наш буддист так редко открывал рот, что иногда казалось, будто он не мой. "Видишь?" озаискивающе спросил Чебурашка. "Не чётко, и далеко не всё, но не называемый пойдёт", кивнул Ягель. "Только это мне почему-то кажется наименьшим из зол". Что нас ждёт? Я не знаю почему. Пожал он плечами. Да блин, зло сплюнула Гайка. Вот что ты за недопророк такой, а? Как скажешь что-нибудь, так ходи потом гадай, к добру это всё или наоборот. Не скажи, задумчиво протянула Сова, пристально глядя на меня. Согласен. Я кивнул, мгновенно сообразив, что на уме у моего зама «Минимизация потерь — это оптимальное решение в данном случае». «Да вы задрали уже, хренотень, всякую нести!» — не удержался Шибер. «По-русски, нормально разговаривайте! Ироды!» «Кто?» — совершенно не обращая внимания на стенание здоровяка, спросил я у совы. «Видно будет», — почти неслышно отозвалась она. «Это да. Сейчас решать такой вопрос преждевременно». Ладно, бойцы, поднялся я. Груз сам себя не перенесёт. И тут же наткнулся на ухмыляющуюся гайку. Откат какой будет? 6 часов. Так же улыбаясь отозвалась она. Это приемлемо. Работаем.